Глава 71 Надо было всё-таки разбить здесь палатки. Грибовский закинул в рот красную скитлс, а затем сморщился. Терпеть не могу, красные Зачем тогда ешь? Поляк вдруг немного потускнел, причём именно потускнел, что при его красной щёкости и красноволосости было сделать крайне сложно. Он сжал пачку дрожжей в руках. Немного ей пошуршал. Насколько Алекс узнал повадки поляка, тот всегда так делал, когда нервничал или думал о чём-то неприятном. «Потому что без красных это будет уже что-то другое», произнёс он без былой насмешки. В длинном чёрном кожаном плаще, с высокими армейскими ботинками, с пирсингом на лице и футболкой «Дэд Клок», он идеально подходил к этому месту. «А мне нравится скиттлс, а не что-то другое». Дум хмыкнул и закурил. В пачке после этого осталась всего одна сигарета. Забыл по возвращении в город пополнить запасы. И теперь вот страдал. «Я думал, что в тебе есть это». «Что?» — переспросил очнувшийся от своих дум Грибовский. Тяга к философствованию. «А кого не тянет поумничать, когда может через пару часов отправиться на тот свет?» Грибовский перекрестился, но он не верил ну или во всяком случае не так, как и мисс Ализа, Ле Периот, Бессмертный вини и же с ними. «Дорогуша, проклятие, неудивительно, что ты вырос таким мрачным, если детство провел в этих краях». Дума усмехнулся «Ты не видел их летом». «Летом? А что, здесь развешивают кишки мёртвых, купаются в крови детственниц и танцуют с мертвецами? О нет, это только на Новый год». Они переглянулись и засмеялись. Стоя на холме, оперевшись на капот миниатюрного спорткара Грибовского, они смотрели на небольшую долину, раскинувшуюся среди склонов, покрытых жутким, мертвенно-сухим лесом. По её центру стояли развалины никогда старинного и очень красивого по-своему поместья. Школа Фален. Место, где Дум без всякого сомнения провёл свои лучшие годы жизни. Там, где он понял, что такое семья. «Тяжело?» — спросил Грибовский. Сложно было не понять, что именно он имеет в виду. «Ты решил спросить это через две недели?» И загнул бровь дума. «После того, как вы организовали мне отпуск, вывезли сюда, и мы две недели, как ютимся всем скопом в мотеле и хреначи маки в этой проклятой долине, я вообще-то думал, что у гвардии всё нормально с финансами». «У гвардии, конечно!» Кивнул Грибовский и закинул в рот уже зелёную. А вот отдел демоноборцев — это та дыра, в которую бюджет поступает не рекой, а маленькой такой струйкой. Будто кто-то на нас сыт деньгами. Отливает эта дорогуша в лучшем случае раз в месяц». алекс хмыкнул «Нет, действительно было довольно забавно». «И что же ты забыл в этом отделе?» — спросил Дум. «Меня перевели и... погоди, погоди». Замахал руками поляк. «Это что, тот момент, когда перед лицом смертельной опасности мы должны извлечь друг другу души?» «Я тебе расскажу, как набедокурил так, что меня закинули в самую жопу гвардии. А ты как докатился до того, чтобы угодить кутузку?» «Ну, примерно». «Да, примерно такая мысль и была». Грибовский прищурился. «Ты ведь знаешь, что в старых фильмах после такого обмена информации один из героев обязательно погибал?» «Ага», — радостно кивнул Алекс. «Жаль, только ты раскусил меня. Думал вытянуть тебя на откровение, а какой-нибудь демон тебя здесь и прихлопнет». «Ха-ха», — передразнил Грибовский. «Нет, дорогуша, так просто от лейтенанта Грибовского не избавиться. И вообще, ты точно уверен, что маска здесь появится на начале Самайна?» «Разумеется», — кивнул Алекс и даже закатил глаза. «Почти 13 лет назад здесь состоялся призыв демона-барона из четвёртой сотни легионов и...» «И можно попроще? Я в аристократии не силён». «Короче, Грибовский. Здесь из-за волоса и зада вытягивали супер пупер мега диманюгу которая могла покрошить весь в город в мелкий фарш». «Во!» — гвардеец поднял большой палец. «Так понятнее». «И как я уже втолковывал майору и умникам, здесь грань между миром живых, мёртвых, адом и раем, которого не существует», — добавил Грибовский. алекс ведь говорил, что поляк не верил». «Неважно», — отмахнулся дом. «Так вот, здесь она и без того максимально податлива. «А в момент самаина и вовсе будет как решето. Хоть и демонографа из «Пятой сотни» призывай, а он устроит локальный филиал «Бездны» на всей Атлантиде». «Сильно?» «Не то слово». Грибовский щёлкнул зубами по очередному драже. «Ну, ладно», — он легко махнул рукой. «Ради такого можно было и пострадать две недели, организовывая здесь капкан». В этот самый момент затрещала рация под плащом лейтенанта. «Красный, красный, я гнездо», — донеслось оттуда. «Я Гнездо, как слышно? Приём!» «Гнездо, я Красный!» – ответил, нажав кнопку Грибовский. Причём опять же голос его буквально источал железо. «Слышу нормально. Приём!» «Красный, как ситуация? Приём!» «Гнездо, я Красный. Ситуация стабильная. Вижу точку входа. Объекта на месте нет. Режим полной готовности. Приём!» «Красное Гнездо. Режим поддерживать. Ждём команду майора. Не высовывайтесь. Приём!» «Гнездо, я красный, вас понял. Ждём команду, приём и конец связи». Грибовский отжал клавишу и повесил рацию обратно на пояс. «Блядь, лейтенант, это звучит так, будто по телефону разговаривают два придурка». И не говори!» — с горечью вздохнул поляк. «Но протокол есть протокол. К тому же переговоры служат ещё два десятка наших постов, не считая группы быстрого реагирования на подхвате». Алекс ещё раз взглянул на развалины у подножья холма. Здесь, вокруг бывшей школы Фален, пристанище молодых чёрных магов, в этот вечер стояли в засаде не меньше сотни гвардейцев, а само поместье и долина вокруг него были укрыты целым сонмом различных чар и заклятий. Дом лично принимал участие в установке многих из них. Собственно, ради этого его и сняли с занятий и вместе с поляком вывезли сюда. И каждое утро им приходилось проезжать почти полсотни километров от ближайшего мотеля. Но проезжать, не проползать. Помнится в ту знаменательную ночь почти 13 лет назад. Именно так Алекс и добрался до цивилизации. Всю ночь полз, брёл и, в общем, как-то перемещался через мёртвый лес к шоссе. «О, смотри, парад начинается!» Грибовский чуть подвинул экран смартфона так, чтобы было видно центральный проспект Майерс-Сити. По нему в данный момент брало старт праздничное шествие. Тысячи человек в самых разных маскарадных костюмах, огромные платформы, на которых танцевали и пели люди, стоя на гигантских фигурах, головах или иных атрибутах разнообразных монстров. Всё это было похоже на карнавал в Рио, только с поправкой на антураж Хэллоуина. Хотя и здесь обнажённой плоти хватало. Шествие тротуара было течено ограждениями, которые охраняли фараоны. Они прикрывали спинами зрителей от участников шествия. В небе уже запускали огромные шары головы монстров. И даже начинали плыть дирижабли, которые давно уже вышли из обихода Майерс-Сити и использовались только по праздникам. «Всегда хотел на него попасть», — грустно протянул Грибовский. «Но, видимо, и в этом году не судьба. А жаль, процесс идёт к арене, прямо к началу финала турнира. Шоу будет просто невероятное». «А сколько сейчас до города?» «Ну, если не соблюдать ПДД, то около трёх часов. А что? Нет, я не против дезертировать ради такого. Но мы всё равно опоздаем на час-полтора». «Три часа», — повторил задумчиво Алекс. «Должен успеть, а следующий выход на связь через два с половиной». Грибовский медленно перевёл взгляд на Дума. Поляк не был идиотом, он что-то понял, но было уже поздно. Ладонь Алекса, спылающей на ней печатью, опустилась на лоб лейтенанту. Тот размяк и свалился в руки Думу. «Ну ты толстяк!» — с натугой прокряхтел Алекс, опуская лейтенанта на землю. Грибовский пока ещё находился в сознании. Дум всё же не был так же хорош в искусстве волшебного сна, как Фейри. «Извини, напарник, я чёрный маг, так что вместо пони тебе, скорее всего, будет мучить какой-нибудь кошмар». Алекс выпрямился и несколькими отработанными движениями при помощи пары волшебных печатей взломал замок на спорткаре. Усевшись за руль, он опустил окно и обронил. «Как проснёшься, позвони майору и скажи ему, что надо найти центр печати». Думаю, он догадается. После этого Алекс, игнорируя бешеный взгляд Грибовского, нажал кнопку зажигания магодвигателя, и когда на приборной доске загорелся полный индикатор заряда магокристаллов, а из выхлопной трубы потянулся электронный звук несуществующего двигателя, то, выкручивая рули, Дум вдавил педали газа и помчался по просёлочной дороге. Маршрут, который занимал три часа, Ему нужно было покрытие за два. «Включить музыку!» – отдал голосовой приказ Алекс. «Радиостанция Лай Стендинг, рок-н-ролл». Через пару мгновений напичканная электроникой машина запустила нужную волну. «Представляю вашему вниманию...» Надо же, Дум не думал, что спустя такое время на радио будет работать всё тот же диджей. «Бэт, от Рояль Далакс». «Как всегда», – улыбнулся Дум. «То, что нужно». Машина летела в сторону шоссе, оставляя позади приманку, которую создал Алекс, но не для маски. Приманка предназначалась для гвардии.